Вскоре звери разделились, и мы пошли по следам старого самца, Великого Вана. Неустанно преследуя зверя и не давая ему возможности кормиться и отдыхать, мы выгнали его на лесные концессии вблизи линии железной дороги, где работали по вывозке бревен многочисленные обозы китайцев-возчиков. Изголодавшийся хищник в течение трех дней умертвил здесь четырех лошадей и двух погонщиков-китайцев и навел такую панику на всех рабочих концессий, что они наотрез отказались выехать в лес. Работы прекратились, и ужас объял обитателей тайги. Появился ван-людоед и требует себе человеческих жертв. В кумирнях и таежных фанзах совершались моления грозному богу гор и лесов, и дым благовонных курильниц возносился к синему безоблачному небу. Тайга притихла и чутко прислушивалась к шелесту сухих листьев, к треску сломанного сучка под тяжелую мягкую стопой свирепого зверя. Обозленный нашим преследованием, хищник решил дать нам бой и залег на своих следах, сделав засаду за пнем гигантского кедра. Солнце высоко стояло в небе, бросая свои яркие лучи в чащу леса. Тихо и осторожно пробирались мы вдвоем с бабошиным по тигровым следам, зорко всматриваясь в густые заросли тайги. Крики ворон и сорок заставили нас остановиться. Мы знали, что это верный признак близкого присутствия хищника. Кроме этих криков, ни один звук не нарушал торжественную тишину дремучего леса. Нервы наши были приподняты. Сердце усиленно стучало в грудную клетку. Мозг энергично работал. Сознание неизбежности смертельной борьбы удесятеряло наши духовные и физические силы. Разойдясь на двадцать шагов, мы двинулись вперед по следам. Вскоре показались над лесом черные силуэты ворон. Они летали и неистово каркали над поляной, посреди которой возвышался широкий пень спиленного тедра. За пнем, притаившись и сжавшись в комок, темнела длинная полосатая фигура зверя. Вытянутый как струна пушистый хвост его конвульсивно вздрагивал. Словно по команде мы остановились. До пня. Не более тридцати шагов. Хищник внимательно следил за нами, ожидая нашего приближения. Момент был критический. Зверь, видя, что мы остановились, решил перейти в наступление. Прижав уши назад и вытянув туловище, он готовился к роковому прыжку. Стальные мускулы его напряглись. После первых наших выстрелов зверь делает гигантский прыжок вперед и падает на бок, издавая яростное рычание. Но, быстро справившись, он вскакивает на ноги, стремясь добраться до нас, но вторые пули-экспресс, направленные в голову и сердце, сражают его окончательно. И могучий хищник, взревев и бросившись в сторону, вытягивается на белой пелене снега во весь свой колоссальный рост. Еще один последний вздох гигантской груди, и жизнь покидает прекрасное тело великого Вана. Перед нами лежал во всей своей дивной красоте царственный зверь, грозный дух гор и лесов Маньчжурии. Страшная пасть его, вооруженная острыми коническими клыками, была окровавлена. Мертвый желто-зеленый глаз с круглым зрачком спокойно смотрел в ясное голубое небо. — Вот тебе, великий Иван! — произнес Бабошин, набивая свою трубку крешками Довольно! — попил человеческой кровушки, а теперь сам потерял свою шкуру. «А важная, черт возьми, мантия у нашего бога! Чай рублей двести стоит!» Продолжал он, поглаживая своей заскорузлой рукой роскошный буро-красный мех тигра. Теперь только, когда хищник был убит и победа склонилась в нашу сторону, нервы наши начали сдавать, и мы почувствовали наступившую реакцию. Теперь только нам понятна стала та смертельная опасность, которой мы подвергались». Длина зверя на четверть превышала пять аршин, вес оказался около двадцати пудов, длина три метра шестьдесят сантиметров, вес триста двадцать пять килограммов. Так окончил свои дни горный дух тайги и поплатился своей шкурой за многих растерзанных им людей.